что спасет Россию. 17 октября 35 -го. А пока что вещи и сны лучше всего оповещают человечество о грядущем. Так карта мира давно настолько определилась, что ее можно видеть именно в вещих снах. Помню, как в самом начале войны я видела карту Европы и Азии так, как она сложилась теперь. А родине печаловаться не будем. Конечно, спасут ее не партии, но именно Иван Стотысячный. И этот Иван Стотысячный потребует нового света, новой духовной пищи и догматов, оправданных разумом и логикой. Потому и ризы новых духовных наставников его должны стать действительно белоснежными, и они должны будут идти стопами истинных подвижников духа, но не отображать великие образы в кривом зеркале невежества и стяжательства.